Глава третья, в которой сын Шорника слышит предсказанное старцем килостратом слово Стримглавка! главка — Ты где всю ночь шляешься жрать твою кашу? Кожа не мятая, не тронуты! За стол не сядешь, покуда урок не отработаешь. Для твоей пользы стараюсь. С таких воплей начинался трудовой день будущего короля. И начинался он, едва солнышко показывало на восходе самый кончик своего носа. Первое время после ухода таинственного гостя Шорник бить мальчишку остерегался. Так его старик напугал. С перепугу он даже отдал сына в учение к единственному на всю деревню Громотею. И громадей учеником нахвалиться не мог. А потом началось все снова здорово. Мстил обух родному сыну за свою поганую жизнь. Историю же про ночного гостя так часто рассказывал пьяным приятелям, что стремглав, израстая, не смог ее забыть. Так ведь, батюшка, вы меня сами в ночное посылали. Да ухо к медведю я тебя посылал! То ночное, а теперь дневное. У меня хлеб за даром не едят. Вот тебе сейчас нанесу царские знаки. После устного внушения Шорник брался за вожжи или за гужи, или за что там попадалось. Мать жалела юного стримглавку, но возразить ничего не смело Так уж воспитал ее супруг сразу после свадьбы. Только и отрады было у мальчонки, что съездить в ночное, покататься на коне, подышать волей и костровым дымком после вонючей избы. Да ведь пасконское лето коротко. Иногда через деревню проходили торговые люди. Отдыхали, чинили упряжь, покупали новую. Они рассказывали о далеких теплых странах, что пораскинулись на берегах теплых же морей. Работать там совсем ничего не надо. Протянул руку, сорвал с ближайшего дерева сладкий плод по имени банан и насытился. Если и сеют там жито, то собирают по два, а то и по три урожая в год. Избы ставят из соломы, тростника. Конопатить их на зиму не надо. Нет нужды и в дровах, и в печках. Звались те места «вольными хлебами». Ежели доводилось кому из Пасконичей покинуть пределы Отечества, то про него так и говорили. Ушел, мол, на вольные хлеба. А еще дальше, там, где вообще никто не бывал, располагались на недосягаемом острове Родина всех людей. Хитрые, какие иные народы, размышлял Стримглав. А зачем же мы-то взяли и забились в леса и болото, да прикрылись долгую зимой? Отчего нам-то не живется? Но задавать такие вопросы отцу он не решался и, горестно носом, отправился мять кожи красными и опухшими от дубильного состава руками. Так было до того дня, когда в деревне Новая Карга появились всадники, в невиданных доспехах, сиявших на солнце сталью, покрытой золотыми узорами. Всадников было около десятка. Деревенский староста кинулся было к ним спросить подорожные грамоты, но вместо того получил промежду глаз рукоятью плети. Всадники, через толмача, как соображавшего по-посконски, дали понять, что надобны им кузнец и шорник. «К нам на двор! К нам на двор!» – закричал за всей мочи Стримглав. «У меня, батюшка, как раз шорник!» Двое всадников, снаряженные поплоше, спешились и последовали за ним. Во дворе они сняли шлемы с забралами и сморщились по причине духа, шедшего из сарая. Стримглав присмотрелся к гостям. Оба были немногим старше его, глядели на и бойко. Толмача им не понадобилось, едва Шорник-батюшка вышел из избы, так тут же все понял и потащил будущих покупателей смотреть товар. Гости попробовали упряжные ремни на прочность, и когда одна из уздечек порвалась, Стримглав немедля получил за это от родителя плюху. Наконец-то нашли подходящие, А когда Шорник на пальцах показал цену, стали смеяться. Шорник пожал плечами и цену понизил. Гости расхохотались так, словно мастер рассказал им похабную сказку про дружиннику Какуя, И дуб с дуплом. — Батя, цент как раз ломить надо было, — сказал Стремглав, почесав потылицу. — Они от того и веселятся, что цены у нас против их них смешные. — Молчи, болван, когда не понимаешь, — рявкнул отец. — Все мое хозяйство столько не стоит. — Да я что? — сказал Стремглав. — Я ведь как лучше хочу. — Да пошел ты в тещу! — огрызнулся Шорник обух. — Такая ж дура. — Конечно, никто не мог помешать приезжим взять все за даром! И даже кузнецу не заплатить. Как тот не а с ему в одиночку не тягаться. Но небольшой отряд собрался заночевать в деревне. А во сне ведь всякое может случиться. Так зачем им наживать лишние хлопоты? Все сбежались поглазеть на чужеземных витязей, уже добравшихся до местной браги. Тут стало уже совсем видно, кто из них слуга, а кто господин. Господа сели за столом, милостиво допустив к себе побитого старосту, и через толмача выспрашивали у него о дальнейшей дороге. Ссылался на вышнее начальство, на своего болярина, но после пары пинков стал словоохотлив. Давно уже никого не удивляло и не возмущало то, что чужеземцы едут через Пасконию, как через пустое место. Слуги тем временем обихаживали лошадей, подавали господам хмельное, подмигивали новокаргинским девкам, задирали бессловесно новокаргинских парней. Потом господ отправили почевать в старостину избу, а толмач со слугами заняли их место за столом. Стримглава отец за это время со двора вовсе прогнал. Видимо, не хотел, чтобы подглядел сыночек, куда обух прячет вырученные деньги. Стримглав ошивался вблизи пирующих. То воды принесет, то полотенце подаст. Новокаргинская брага для разума разымчата. Слуги сперва хохотали, вспоминая видно протешевившего шорника. Потом немножко подрались, а еще потом завели песню. Непонятную, но явно боевую. Походную, грозную и печальную одновременно. Одно песенное слово сын Шорника от чего то выделил среди прочих и пристал к Толмачу, когда песня допелась. А что такое Арифламма? Толмач поглядел на мальчишку, как на заговорившую курицу, с удивлением и сожалением. Никогда, сказал Толмач, никогда не узнать тебе, маленькое пасконское быдло, что такое Арифламма. Он повернулся к слугам и заговорил на чужом языке, отчего те снова развеселились, и стали показывать на отрока пальцами. Стримглав заплакал, чего уже давно не делал при отцовских вразумлениях, и пошел домой. Всю ночь он просидел на крыльце, глядя на звезды и повторяя про себя. Арифламма, Арифламма, Арифлама! За чужим словом открывался ему и чужой мир, где если и бьют, то так за дело. И всегда можно дать сдачи, где не приходится склоняться над смрадной бочкой и тискать в руках осклизлую кожу. Где? Он еще не знал, что это за мир, но чуял, что именно там ему место. Едва рассвело, послышались чужеземные приказы и грохотание доспехов. Всадники собирались в путь. Стремглав проводил их до околицы. глянув в последний раз на сверкающие латы, тяжелые мечи и разноцветные перья на шлемах, на невидимые ранее продолговатые щиты с изображением несуществующих зверей. Отца он разбудил сам, не дожидаясь обычных воплей и обид. «Батюшка!» — сказал Стремглав, глядя на прогнившие половицы. — Дайте батюшка, — Для чего тебе этот конь, бездельник? — не понял родитель. — Да тебя не брага или вчерашние бродяги угостили. Ну ты у меня дождешься, ешь твою плешь. — Ешьте свою, батя, дешевле обойдется, — посоветовал сын. Пораженный шорник спустил и лапы на пол. — Ты чего это, сынок, с дуба сорвался? Я ж тебя сейчас в разум приводить буду. «Знаки эти самые ставить, Твое Величество!» «Не придется, отец», — сказал Стремглав. «Нечем». шорник не кахнул. «Неужели ночью эти чуженины все забрали? А ты куда смотрел?» Не дождавшись ответа, оттолкнул сына, устремился к сараю. Упряжь никто не украл. Она, как есть, была в наличии. Только все гужи, возжи, через сидельники и прочие постромки валялись на полу в виде обрывков. «Так это ты, дармоед, все изрезал?» «Зачем изрезал?» — с достоинством сказал сын. «Руками порвал». И покуда родитель беспомощно разевал рот, словно белуга, подцепленная из воды багром, подошел к катке, в которой кисла очередная воловья шкура, вытащил шкуру и на глазах очумевшего шорника не спеша разодрал на две половины. «Вот так, батюшка», — сказал он. После чего подошел к лохани с чистой колодесной водой и сполоснул руки. Шорник хотел было зареветь, но подавился собственным реву и молча двинулся на сына. — Не подходите, батюшка, а то я вас убью, — сказал Стремглав спокойно. Но Шорника было не словами останавливать. Стремглав оглянулся, прянул в угол и схватил вилы. Отец прибежался к нему страшный, как заживо освежеванный медведь. В последний миг отрок опомнился, перехватил виллы и ударил отца не зубьями, а черенком. Как раз туда, где расходились ребра, и начинался живот. Шорник Обух при этом еще успел заметить, что брови сына прямо сейчас на глазах срослись. Стримглав Обухович вышел из сарая, забросил вилы на крышу, увидел мать, выскочившую на крыльцо. — Прощайте, мама, — сказал Стримглав, — не поминайте лихом. Да принесите батюшке воды, он у себя в сарае пить захотел. — Куда, сынок? — спросила мать таким голосом, что Стримглав чуть было не передумал. Но не передумал а вывел из-под навеса уже с ночи снаряженного гнедого стригуна. Он подошел к матери, коротко приобнял ее и вскочил на коня. Шорник к тому времени отдышался и выполз из сарая. — Эдишь, мать, сынок-то у нас вырос! — сказал он, потирая ладонью ушибленную грудь. Замахнулся было на жену, но почему-то отвел руку и начал хохотать и рыдать вместо того, чтобы кинуться в погоню. — Хорошо, что все это произошло не в чайной стране за высокой стеной. Ведь там непочтение к родителям полагается едва ли не главнейшим из преступлений. Уж там-то бы стремглавы искали и ловили по всей стране, а поймав, предали бы страшной казни, растянув ее месяцы до кнатри. Был ведь там случай, когда один почтенный старец, которому надоели вечные ссоры между невестками, пошел жаловаться на их безобразное поведение не куда-нибудь, а к самому императору. Император выслушал жалобщика и пообещал ему самую высшую справедливость, которая только есть в чайной стране. Покуда старичок доковылял до родного дома, справедливость уже была установлена во всей красе. Императорские стражники зарезали и сварливых невесток, и безвольных сыновей, и неповинных внуков, а дом, в котором творились непотребства, был уже сожжен дотла. Старичок отплатил справедливому владыке тем, что повесился на дворцовых воротах. Император таким образом потерял лицо и был немедленно свергнут одним из многочисленных сыновей, отчего в державе возникла смута. Но, к счастью, в Пасконии такие тонкости никому на ухо были не нужны. Стримглав нагнал всадников к полудню. Всадники сперва думали, что парнишка хочет их о чем-то предупредить, и приказали Толмачу выяснить, в чем дело. «А-а-а, маленькое пасконское быдло», — сказал Толмач, — «тебе чего хотите? «Возьмите меня в иные земли», — сказал Стримглав, — «я сильный, я все умею, я все хочу». Толмач перевел его слова, и господа со слугами привычно засмеялись. Стримглав подъехал поближе к Толмачу и дал ему такого тычка, что тот свалился с коня в дорожную грязь. Остальные не набросились на сына Шорника, а захохотали еще громче. Тут Стримглав понял, что Толмач стоит еще ниже слуги. Толмачей вообще не шибко любят. Много позже Стримглав узнал, что на итальянском слово «переводчик» и «предатель» звучат почти одинаково «традзиторре» и «траддуторре». Он наклонился, протянул руку и без труда поднял бедолагу из грязи. Господа одобрительно забормотали. Что они говорят, свинья двуязычная? — спросил Стримглав, не отпуская ворот толмаческой одежды. Толмач утерся рукавом. — О них говорить... — он поперхнулся. — Они говорят, говорить, что из маленькая пасконской мальчишка выйти когда-нибудь большой толк. — Тогда слушайте, — сказал Стримглав. — Староста вас не по той дороге послал. Там вот, через речку, мелок брод по самый рот.